Энциклопедия. Паразиты и бактерии. Если тот или иной вид живет за счет другого, то для него существуют лишь две модели поведения. Первый придерживаются паразиты, такие как вши, москиты или глисты. Им нельзя уничтожать хозяина, иначе они убьют себя. Второй модели придерживаются бактерии. Они интенсивно размножаются, мутируют в организме-доноре и совершенно не понимают, что если тот умрет, их существование прекратится». У нас, людей, в качестве вида, живущего за счет другого живого организма, всегда есть выбор. Первое – вести себя как паразиты, щадящие донора, который дает им жизнь. Второе – вести себя как бактерии, которым наплевать, что они своим безудержным размножением убивают хозяина. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.